Дневник профессора истории и археологии Игоря л е г о в и ч а Аркудова. Раздел датирован 3 и ю н я 2011 года. Дата написания неизвестна. Некоторые слова зачеркнуты рукой археолога. С чего началась история человечества? Поверьте, не с миллионов лет эволюции, а уж тем более не с каких-то п я т и тысячелетий до нашей эры. Человек никогда не был венцом творения. Это такая же правда, как и то, что древние египтяне не строили большую часть величайших своих пирамид. Впервые вопросом о настоящей истории человечества я задался, когда обнаружил в Денисовой пещере на Урале загадочный камень, покрытый надписями, которые к моему удивлению оказались написаны неким протоязыком, объединяющим шумерский и древнеегипетский. Не буду вдаваться в подробности расшифровки, она наверняка покажется скучной невежде, неискушенному в лингвистике читателю. Надпись начиналась загадочным предложением. Гонимые теми, кто их создал, шли о н и сквозь мировой океан, вечноголодные, отвратительные даже неумолимому разрушителю. Поначалу я подумал, что речь о каких-то древних мореходах, путешествовавших еще до потопных времена, когда уральские горы омывал океан. Но затем, читая дальше, также ознакомившись с некоторыми секретными документами КГБ, я пришел в ужас, ведь т б е л и с к рассказывал не о путешествии обычных рыбаков или завоевателей. Странная поэма открыла мне глаза. Вечно голодные не люди, это космические странники, прибывшие на Землю обитаемый остров из глубин другой галактики. Чтобы не запутывать наивного читателя, немного забегу вперед и назову вещи своими именами. В поэме излагается история о некоем гигантском космическом корабле, возможно, целой планете, мигрирующей между звездными системами под названием Небиру или Неумолимый Разрушитель. Должен отметить, что Небиру имеет множество названий в легендах разных народов: антиземля, к р ы л а т ы й змей, Рапитвин, Утопия, Герколобус, Эдем и многие другие. г н и м ы голодом в разных источниках также называются по-разному. наиболее известны они под именем анунаков. это название, кстати, позже использовали жители Македонии, называя так некоторых своих царей и воинов. об анунаках известно совсем немного. даже сейчас, когда у меня под руками тысячи документов, я не могу с точностью описать этот народ или его быт. могу лишь сказать с уверенностью, что они не являются людьми. Хотя и считаются их прямыми прародителями, скорее всего, нунаки рептилии или смесь рептилии и гуманоида, п о к р ы т ы чешуей, имеют змеиные глаза, холоднокровные, очень высокие, более двух с половиной метров, невероятно сильные физически. Некоторые источники полагают, что жители планеты корабля Небиру одновременно могут существовать в двух измерениях, поэтому без труда проходят сквозь материальные препятствия и почти бессмертные. Полагаю, это лишь выдумки, коих в о множестве можно насобирать в легендах и мифах. Впрочем, одно я знаю точно: о д н а к и существовали и, судя по всему, до сих пор живут на Земле. Это далеко не гипотеза, а твердая аксиома, подтвержденная самыми разнообразными историческими трудами. Поскольку я связан разнообразными договоренностями и должен хранить государственную тайну, черти бы ее побрали. В этой рукописи не будут упомянуты ссылки на источники, с которыми мне удалось поработать. Все равно ленивый читатель вряд ли когда-нибудь получит доступ к архивам спецслужб или объездит весь мир в поисках древней тайны, как это сделал я. Читателю остается ознакомиться с моим трудом и определить, верит он моим словам или же нет. Рекомендую поверить, поскольку уже в 2012 году каждая невежда убедится в моей правоте. На вопрос, откуда взялся н е у м о л и м ы й разрушитель и его обитатели, есть два ответа, и оба они, боюсь, абсолютно п р а в д и в ы а н у н а к о в родили изначальные мифические существа, руками которых была создана эта вселенная. Наворожденный народ Небиру должен был стать такой себе расой милостивых богов или ангелов, н а м е с т н и к о в Бога первого среди изначальных в нашей мире. Вторая гипотеза, которую придерживались шумерские мыслители, состоит в том, что анунаков создали в целях защиты этой вселенной от какого-то необычайно страшного врага, чтобы не допустить этого врага в наш мир и был построен неумолимый разрушитель н и б и р у населенный народом могущественных воинов. Если верен первый вариант, то можно с уверенностью предположить, что во время создания анунаков произошел сбой и молодые боги оказались бракованными. Вместо создательных и функций они стали разрушать, от чего и произошло второе название Небиру. Второй вариант пострашнее для нас представителей человечества. Ведь если действительно над миром нависает неизвестная угроза и анунаки стоят на страже мирного сна вселенной, то люди даже не рассматриваются как независимый элемент. В этом случае все мы обычная пища анунаков, как является пищей домашняя птица в курятнике фермера. Не уютно сознавать себя нишим звеном пищевой цепочки, не правда ли? Впрочем, против вырубленных в камне фактов не попрёшь. Истина в том, что каждый человек в отдельности и человечество в целом питательная биомасса чудовища с космоса. Из вечности вечность неумолимо разрушитель вместе со всеми его обитателями движется сквозь пространство. Охраняет ли он вселенную или оборачивается по исполинской орбите, не суть. Нас интересует другое: каким образом анунаки и люди взаимосвязаны. Итак, мы подошли к самому главному. Двигаясь в космосе, жители Небиру столкнулись с проблемой нехватки продовольствия. Некоторые источники утверждают, что о н и к а н н и б а л ы то есть п о е д а ю т друг друга, чтобы не уменьшилась популяция анунаков и род не исчез. Обитатели неумолимого разрушителя приняли решение насаждать пищевые склады по пути движения своего корабля. были выбраны пригодные для существования анунаков планеты и на них засеяли жизнь, поскольку анунаки питаются себе подобными на избранных планетах они решили оставлять свое потомство, однако был немалый риск, что если оставленные для самостоятельной жизни пищевые ресурсы поднимут восстание и вздумают сопротивляться, наверняка кормчие н и б и р у не планировали погибнуть от рук сородичей, поэтому создали существ пригодных для пищи но физически и умственно намного слабее хозяев анунаков. Путем генетических экспериментов сконструировали упрощенную модель анунака. Она обладала необходимыми характеристиками, свойственными пище, мясом и, соответственно, требуемой энергией. Однако в то же время модель была далеко не так совершенна, как анунаки, и не могла сопротивляться их могуществу. Кстати, об энергии. Источники гласят, что помимо обычного мяса и крови. Анунаки питаются также неким веществом, которое современный человек назвал бы душой, эмоциями или как-то иначе, поскольку эмоциями в знакомом нам виде обладают только высоко развитые существа, для их присутствия необходим интеллект. То есть создали копию анунака, умеющего мыслить и чувствовать, но неспособного к самозащите. Так появились нефилимы или первые, о чем повествует поэма на обелиске. В библейских историях, кстати, они называются великанами. Более поздние источники величают их ангелами, демонами или полубогами. Нифилимов использовали как рабочую силу, в то время как чистокровные а н у н а к и занимались военным делом. Выведенных из пробирки созданий воспитывали в духе домашнего скота и р а с с е л я л и по пригодным для жизни планетам. Первые без р о п о т н о сносили свою участь и не возражали играть роль пищевого ресурса. до того времени, пока их не оставили в одиночестве до очередного прилета Небиру. Возможно, это случилось уже на Земле, но есть вероятность того, что все произошло на другой планете. Да подлинно известно, что время, за которое неумолимый разрушитель совершает полное обращение по Галактике, составляет около восьми тысяч земных лет. Это подтверждается расчетами шумеров, древних греков и даже Мая. Многие тысячелетия назад нефилимы осознали себя. Наверняка им не понравилась мысль о том, что все они являются нишей з расой и помимо услужения анунакам являются едой для них. В какой-то момент первые нефилимы восстали против своих создателей, и на одной из колоний началась война. Анунаки жестоко расправились со своими слугами. Весь род нефилимов был практически уничтожен, оставили лишь единицы рабочий класс, который вместе с хозяевами путешествовал на немалибом разрушителе. Поскольку нефилимы оказались на порядок сильнее, чем рассчитывали анунаки, было решено создать еще один вид, практически беспомощный перед небиру. С этого и начинается история человечества. Прибыв на землю, которая много тысячелетий назад была населена обычными животными, анунаки зародили здесь новую жизнь, изменив геномы нескольких земных животных и добавив к ним часть от себя. Таким образом появились цепочки эволюции виденийших гоминидов, п и т и к а н т р о п о в астралопитеков, неандертальцев и так далее. Завершив п о с е в разумной жизни, анунаки отправились дальше в космос, оставив на новой колонии своих представителей и группу работников н е ф и л и м о в